27. Очнувшись, Пиля был не в силах пошевелиться, а дрявенелое тело закоченело. Скосив глаза, он разглядел, что лежит на пыльной земле в полутьме сарая и опутан толстой верёвкой. Снаружи доносились тихие голоса и треск огня. Скрипнула дверь, вошли Обайдула, за ним ещё кто-то. Что-то сказали, над ним наклонились, крепко ухватили за верёвки и грубо, как барана, поволокли по земле. Он крикнул, но мгновенно получил башмаком по лицу и только тут до конца осознал, что связан и обезоружен. Пока его тащили волоком в глубину сада к костру, он вспомнил, где он и что с ним. Камни впивались в тело, щёку жгла пыльная земля, подволокли к огню. Толстый ребой у байдула злобно проговорил: "Ну, ментовским морды". Сейчас зуба выбьем. Рука на голомае мужирежем. Говоря это, он деловито раскладывал вокруг себя какие-то железки. От огня поднялся молодой, хилый узбек. Пиля в ужасе увидел, как он с вожделением поднял с земли лом. Байку сидел по другую сторону костра. Перед ним на земля валялась распротрошённая сумка Пили. Ты что, брат, спятил? спросил у него тихо Пиля. Внутри всё высохло от какого-то яда, которым его опаили. Пайко поднял красные глаза и потряс в воздухе удостоверением. Это что? Удостоверение. Значит, ты мент? Пёс, сука, цветной. Биля молчал. Убайдулла пробормотал несколько фраз по-узбекски. Пайко продолжал. Как ты тут оказался? Меня прислали, я же говорил. Кто, а менты? Какие менты? А кто? Биля с трудом соображал, что ответить. Тогда у Байдула буркнул что-то вроде: "Мала, бесмала", и плашмя ударил его ладонью по лицу. Молодой узбек сломом начал обходить костёр, как бы примериваясь, куда нанести удар. Поикон осторожно молчал. "Успокой этих скотов", сказал ему Пиля, чувствуя, как из носа сочится кровь, голова раскалывалась от боли. "Ты псы, погана!" в нос обрушил на него кулак у Байдула. Молодой узбек стоял в ногах Пиля. Тот видел его красиную мордочку и лом дрожащий в руках. Всё чисто, паяко, поверь. Дай объяснить, собрав силы, сказал Пиля в приливе ненависти и страха. Откуда ты? Кто послал тебя? Почему прятал ментовскую ксив? А это что? взвизгнул Паяко, потрясая в воздухе бланками и пистолетом. «Тейчас он говорит, Алла Бесмала, отдай лома!» Убайдула жестом потребовал у молодого лом. Тот не хотел отдавать, но убайдула рыкнул, и тот, нехотя, отдал ему свою железку и вернулся на место. Убайдула концом лома больно ткнул пилию в бок. «Как ты, цветной, оказался здесь, в чистом месте!» уставился на него Паяко. Почему прятал книжку, дуро? Гордира, кто ты и зачем явился? Я не успел. Я знаю немного. Тебе собирались позвонить. Не торопись, не делай ошибки. Пойми, я просто не успел объяснить. Как это так? Чай выпить успел, опиум схватить успел, а главного не сказал. У байдула сунула стрёло лома в костёр и начал его нагревать. Чей час, слушай, дыра делать. пиле в замешательстве пытался собраться с мыслями должны ведь были звонить не позвонили а может это ловушка и большой чин решил таким образом избавиться от него но за что ради чего почему послушай поговорим спокойно без этих дел убить всегда успеете э усмехнулся пойко а ты сам людей убиваешь без пыток или как я никого никогда не мучил у меня другая работа Я в Минюсте работаю. Знать ничего не хочу. Чтоб все ваше отродье передохло. Хорошо, поговорим. Перед смертью полезно поговорить. Вдруг согласился Паяко и забросил в рот кусочек опиума. У Байдула старательно ворочал ломом в углях ворча. — Тебе должны были позвонить из Тбилиси, — начал Пилия. — Кто? — Не знаю точно. — Как? И этого не знаешь? — Я не знаю. Удивился Пайко, а у Байдула со словами: "Собак крутит, вертит", вдруг вынул лом из костра и приложил его к ноге Пиле. Задымилась материя, пошёл запах жжённого мяса. Пиля взвыл. "Он тебя пока только предупреждает, чтобы порашу не нёс, а когда начнёт пытать, так ломом будет глаза выжигать, а ножом яйца крошить. Они узбеки в этом деле молодцы, без нервов", сказал Пайко. Так что лучше правду говорить. Неужели ты думаешь, что я приехал сюда по милицейскому заданию? Один прилетел из Тбилиси сюда в Узбекистан, чтобы вас брать в одиночку, вас всех почти кричал Пиля. Ты в своём уме? А кто вас знает псов? Может, ты такой наглый или пришёл понюхать мало ли что? Кто тебя послал сюда? Кто дал накол? В чём ты должен был помочь? Пиле назвал фамилию Большого Чина. Больше ничего он сообщить не мог. "Это кто, генерал ваш?" "Нет, большой человек. Как ты сказал его фамилия?" Пиле повторил, по ико задумался. Вроде он слышал когда-то отдалид за эту фамилию. Он вызвал меня и сказал, чтобы я поехал по этому адресу и помог тебе вывезти чемодан с Опиумом, и добавил, что этот чемодан его. Вот и всё. Да, сказал ещё, что тебе позвонят, предупредят. А я в юстиции работаю, в кадрах, потому у меня ментовская ксива. Думал, оформим как задержание, легче товар ввести. Ни один мент не прилепится. Пайку закурил сигарету. Вообще-то он просил дядю помочь, но чтобы мент, капитан, странно. С другой стороны, в словах мента была логика, а то, что менты на всё способны, Пайку не сомневался. За деньги мать родную продадут. «С третьей стороны, если этого мента похоронить тут, может выйти нехорошая история». Пили обрадовался, Пайко опять что-то сказал узбекам. Те обиженно замолчали, у Байдула бросил лом. «А для чего тебе эти пустые ксивы?» — вновь подозрительно переспросил Пайко. «Ордера? Я же сказал, так товар везти легче. Если что, я тебя поймал, арестовал и везу в Грузию. Оформим как надо». «Этого еще не хватало». Пробурчал Паяко, но опять уловив в словах Пили и возможную правду, решил. «Ладно, я сам позвоню в Тбилиси, дядя. Завтра же утром пойду на почту и позвоню. Но если ты солгал, они закопают тебя вот здесь, в саду». «А если я вырвусь, я сам всех закопаю», — с яростью подумал Пили, мучаясь от унижения и ожога, и отозвался. «Позвони, убить всегда успеешь, и скажи, чтобы развязали». У Байдула что-то тихо сказал по-узбекски Паяко. Тот возразил. У Байдула опять что-то проворчал со злостью, начав копаться ломом. Завязался спор. У Байдула возмущался, указывая то на Пилю, то на сад, то на дом, то бил себя по плечам, то разводил руками. Погоны, понял Пиле. Пайко, подняв руку, отвечал. Наконец он соизволил перевести. «Он говорит, что отсюда еще ни один цветной живым не уходил. Вон лопаты уже принесли». «Это ты виноват». Вместо того, чтобы поговорить по-человечески, разобраться, такое делаешь. Меня потому и прислали, что так безопаснее. Кто мента арестует? Ардера для этого взял. Если что, я тебя везу в Тбилиси. Я на задании, никто не придерётся, твердил как автомат пиле. Почему раньше молчал, в который раз ошчерился по ико? Мы же земли-ти, братья. Что ты в самом деле? продолжал пиле. заткнись. Черви твои земляки, гниды твои братья. Мент не может быть моим братом. Вот они узбеки, братья. А ты кто? Пёс. Я в зоне клятву давал. Клятвы кончилось то время, не удержался пили. Не делай глупости, позвони в Тбилиси и всё узнай. Хуже, чтоб не было. Узнаю, не сомневайся. А ты лежи до утра. Развяжи меня. Нет. Отрезал пайко Убайдула все это время смотрел то на Пилю, то на Паяко. «Слушай, а ты не думаешь о том, что будет, когда все выяснится?» — собрался с силами Пилия. «А что будет, когда все выяснится?» — насмешливо уставился красными глазками Паяко. «Ничего не будет. Каждый поступил бы так же, и ты в первую очередь. Спасибо, скажи, что не порешили тебя сразу. До утра ждем!» В конце концов Пилю оттащили в сарай. Привалившись к щелям, он слышал ранние крики петухов, квохтанье кур, надсадный собачий лай. В голове — полный сумбур. Всех перебью. В ярости думал Пиле, вспоминая костеры, мерзкие, прыщавые хари узбеков. Без оружия он был как без рук. Катаясь в забытье, по земле, в жажде от проклятого зелья, которым его опоили, проклиная все на свете и готовясь к смерти, он вспоминал тех, кого сам ловил, бил и пытал. и поклялся себе, что если останется жив, то никого в жизни пальцем не тронет. «Бог, прости и помилуй меня, помоги, если можешь», по-ребячески шептал он, первый раз в своей жизни, всей душой воистину желая, чтобы Бог был, услышал и помог. «Если останусь жив, никого пальцем не трону. Уйду из милиции, буду жить тихо, молиться каждый день, свечки ставить». Но Пиле знал, что будет убит. Его била мелкая дрожь ужаса. Потом он каменел в поту. Силы ушли. Кости размякли. Плоть распалась в прах. Ничего, кроме сквозняка смерти. Ни сил, ни мыслей. Вдруг стало безумно жаль ни себя, а всего, что есть на земле и чего он больше не увидит, если умрет. Деревья, реки, солнце, улицы, машины, лица жены и дочери, мебель, собаки и птицы, небо. Все это будет жить, а его не будет. Потом... Мысли и чувства пили, сделав круг по небу, возвращались на землю, и вспыхивала надежда. А вдруг Паяко удостоверится в его словах и освободит его? Нет, вряд ли. И он опять со всей отчетливостью вспоминал угрозы у Байдулы, и вожделение, на прыщавой мордочке узбека, и свое бессилие, беспомощность связанного барана. И опять клялся Богу в том, что если выйдет живым из этой переделки, то не будет никому делать зла, хотя на задворках души маячила яростная мысль о месте мучителям и Бог не оставил его рано утром кишлачный почтальон резвый пожилой узбек на ржавом велосипеде привёз телеграмму от Далидзе человек послан ждите теперь пиля сидел в двухместном купе поезда Андижан Москва напротив спящего пайко пил зелёный чай под койкой покоился объёмистый чемодан никозиства вида перевязанный верёвками пиля глотал холодный чай поглядывая на Пайко и дожидался ночи. Поезд шёл через Казахстан. За окном одна и та же картина: бескрайние коричневые степи, серые поля, опять степи, деревеньки с редкими станциями, где по перонам ходили бабы в кирзовых сапогах и в голос матерились. Пиля поглядывал на Пайко. Что-то словно просилось наружу, но он сдерживался. Пил чай, ел холодную курицу, смотрел в окно и ждал ночи. Ему не нравились жёсткие и редкие волоски на куриной ножке, но пили всё равно кусал её, стараясь не смотреть на пояко, хотя глаза сами собой останавливались на спящем воре. Решение было принято ещё там, в сарае, от пояко надо избавиться. А как же клятва перед Богом, вспоминалось ему, но он одёргивал себя. Клятва действует после пояко. Да и одним подонком меньше, разве Богу не лучше? И уж покаявал себя тем, что по икум рась, которую надо убрать. Да и кому нужен свидетель, знающий о 30 кг опиума? Никому. Жаль оружие пришлось подарить убайдуле за беспокойство, иначе не выпускали. Ничего. И без пушки можно обойтись, есть способы. Ровно в 3:00 ночи пили тихо поднялся с койки, проверил, запертали дверь, у краткой вытащил из сумки верёвку. Кусок той, который был связан, он сумел отрезать и спрятать его, когда обматывали чемодан. Некоторое время смотрел на спящего, что-то прикидывая, потом, ринувшись на него одним резким движением, обмотал верёвку вокруг тонкой шеи и начал тянуть её изо всех сил в разные стороны, что-то неистовое словно вырвалось из него помимо его воли. Пайко дёргался, как от щекотки. Пиля ногой наступил на один конец верёвки, а руками стал тянуть за другой. Лицо по иконе налилось кровью и показало, что оно сейчас с треском лопнет, как кровяной пузырь, и обдаст пилию кровью. Но тут он услышал хруст и сразу почувствовал, как тело обмякло. Не в силах остановить оси пили всё тянуло и тянуло, и ему чудилось, что не он тянет верёвку, а она тянет его руки, не отпускает, держит намертво. Наконец до него дошло, что всё кончено. Тогда он бросил верёвку на труп и дрожащими руками стал открывать окно. Ветер заметался по купе, Пиля оббегло, обыскал тело, забрал из кармана кусок опиума, сорвал с шеи трупа верёвку и вышвырнул её в окно. Потом принялся поднимать тело. Тут ему показалось, что в коридоре кто-то топчется возле купе. Оставив труп, замер, прильнул к двери. Нет, померещилось. Скинув со стола снеть, Пиля принялся втаскивать труп на стол, а потом протискивать его в наполовину открытое окно. Ещё несколько секунд и по эку стукнув его по лбу ботинком, вывалился наружу. Пили услышал треск придорожных кустов, испугался и стал поспешно закрывать окно, но оно не поддавалось. В купе метался ветер, неестественно завывая. Пили чудил, и что он слышит какие-то слова, слоги, проклятия. Он не знал, что делать. Рвал заевшую раму, затем лёг на койку и начал снизу ногами толкать окно вверх. Тут взгляд его упал на сумку Пайко. Он бегло просмотрел содержимое и стал вышвыривать за окно все из сумки, а потом кинул и саму сумку, тоже громко затрещавшую в кустах. И вновь занялся окном. Наконец оно со скрежетом поддалось, а Пилия полетел вниз и ударился головой о полку. Придя в себя, прислушался. В коридоре было тихо. Тогда он потушил свет и затаился, проглотив кусочек опиума. До утра Пилия лежал в трансе, чутко прислушиваясь к звукам, идущим из-за двери, и иногда поглядывая в темноте на свои руки, которые будто вспоминали то, что они сделали. Странно. Он с закрытыми глазами смотрел на свои руки и видел их. Также, не открывая глаз, он мог видеть и купе, и черный дуру динамика в потолке, и зловещий блеск шарниров, когда мимо проскакивали огни встречников. Не первое, но последнее. Не первое, но последнее вертелось в пустой голове. Под утро... Пилия не выдержал, вытащил чемодан, распутал веревку и открыл его. Тридцать брикетов опиума завернуты в целлофан, плотно уложенные и хитро пригнаны, пересыпаны урюком и покрыты слоем чернослива. Он съел один урюк, закрыл и запер чемодан, сунул его на место, а веревку выбросил в окно, потому что вид у Пилии был не деревенский, а только деревенский, обматывая чемоданы веревками. Теперь его беспокоила высадка из вагона». В Саратове надо пересесть на другой поезд, идущий в сторону Чёрного моря. Утром, заплатив за чай Пиля вышел на перрон, не забыв забрать билеты у проводницы, которой он вскользь бросил, что его спутник высадился раньше, и она может продать их купе до Москвы, что очень обрадовало её, и она даже помогла Пиле выгрузить чемодан, приговаривая: "Ух, что, золото везёшь, красавчик. Лук, лук, много лука". Вспомнил он Самсу и слова охотливого шофера. С трудом, подняв чемодан, правда, как бомба, Пилия нашел кассу и с помощью удостоверения, которое милостливо оставил у Байдула, взял без очереди билет до Краснодара. Надо было ждать несколько часов. Потом еще одна пересадка до Сочи, а там еще одна уже до Тбилиси. Народу в зале оказалось полно. Он не понес чемодан в камеру хранения, прекрасно зная, что если и ловят на вокзалах, так возле камер хранения, а свернул к ресторану, сдал чемодан в гардероб, кинув пятерку швейцару, начавшему ныть, что багаж принимать запрещено. — Я быстро, папаша, только поем чего-нибудь. Надо было запить таблетки горячим чаем. — Лады, — согласился швейцар и стал кряхтя стаскивать чемодан со стойки. — Ну и тяжеленный. Камни там. И сумку давай спрячу. Денежку еще одну не забудь за опасность. — За какую опасность? — Пилею резануло это слово. «Как же? Директор обходы делает. Что? До чего? Чтобы не нарушали?» Поколебавшись, он отдал и сумку, кинув на стойку мятую пятерку. Не отвечая на ласковый взор изношенной официантки с дряблой индюшачьей шеей, заказал чай шницель, быстро управился. Официантка, принимая деньги, предлагала еще кофе и постель. Если переночевать негде. Пилея вежливо отказался, лучше под забором, чем с такой абразиной. Когда он вышел из ресторана, а швейцара за стойкой не оказалось. Он перегнулся за стойку ни чемодана, ни сумки. Кровь ударила в голову. Обретя сразу множество глаз и ушей, пилия, как локатор, повернулся вокруг своей оси и увидел три пути. Один в ресторан, второй к выходу, откуда пришел и третий, по коридору. Он ринулся по коридору. Это было непонятное место со множеством табличек. Он даже не услышал, а почувствовал за одной из дверей шевеление. Рванул ее, распахнул, перед ним стоял швейцар. Чемодан. Кинулся к нему Пиля. Какой чемодан? Чевой? За кого то швейцар подслипавато щурись. Пиля схватил его мёртвой хваткой за горло. Где чемодан? прошептал он, зажав старческий кодык, и ощущая запах пота от затхлого кителя. Швейцар замахал руками, Пиля отпустил его, старик задохнулся в кашле. Чтоб тебе провалиться, ироду, выдохнул он. «Я и не разглядел. Тут твой чемодан, будь он проклят. Уборщица сигнал дала, что директор обход делает. Я и решил стащить в коптерку». «Я тебе покажу коптерку. Где вещи?» «Вон, у тумбочки». Подхватив чемодан и сумку, Пиле бегом спустился в зал ожидания и плюхнулся возле светловолосой женщины. Сидел, несколько минут остывая после шока, но ничего не получалось. Он попытался взять себя в руки. Неимоверно хотелось курить, но пиля боялся покинуть чемодан или привлечь внимание. Зал задыхался от жары. Где-то под потолком противно шлёпали лопасти вентилятора. Напротив дико, как лошадь, всхрапывала слоноподобная старуха. Язык её багровым обрубком свисал изо рта. Старуха мощно, надрывно дышала во сне, и мухи обильно ползали по её лицу, пропадая в глубоких морщинах. Пилли обречённо покачал головой. Нелёгкий путь ожидал его в это отпускное время. Женщина, словно в ответ, мило улыбнулась. Он тоже выдавил гримасную улыбку и решил немного поговорить с ней, помитуя о том, что сам во время рейдов меньше всего обращал внимание на флиртующие парочки. Выяснилось, что женщину зовут Ланда, она из Риги, а это её дочь, Нарита. Они завели разговор, который постепенно стал даже немного занимать его. хотя Пилия ни на секунду не забывала о чемодане. Вдруг женщина сказала «Смотрите, что там?» и показала взглядом в глубину зала. «Где?» Вскинул глаза Пилия и увидел, как наискосок от него, метрах в тридцати, двое милиционеров проверяют документы. Один — лейтенант цыплячьего вида, другой помоложе и покрепче сержант. Сержант. Было видно даже издалека, что им доставляет большое удовольствие бесцеремонно ходить среди уставших людей, требовать документы и нагонять страх. Вот они грубо потресли за плечо спящего мужичка, жестами потребовали паспорт, а потом молодой сержант властно указал куда-то на пол. Мужичок полез вниз, и по его движениям стало ясно, что он открывает сумку или чемодан. Милиционеры глянули косо и пошли дальше. Что это они? В замешательстве спросил Пиля Уланды. проверяют, ответила Анна. Убийств много, грабежей, может, ищут кого. Патруль, добавила дочь. Ненавижу русских, хуже немцев. Этого ещё не хватало, подумал Пиля, воочию представив себе, что может случиться, если они откроют чемодан. И опять мысленно обратился к Богу. В секунду мелькнуло что-то неуловимое, какой-то клубящийся свет ударил, ажжок осветил, отпустил. Он всем корпусом повернулся к женщинам, в них он сейчас почуял единственное своё спасение. Вот, милиционеры ближе. Ещё у кого-то попросили документы, указали на багаж открыть. Псы проклятые, в сердцах произнёс Пиля и стал что-то говорить Ланди, от чего та за смеялась. Что он говорил, он не знал, говорилось само собой. Пиля только был уверен, что надо заставить её улыбаться. Тогда со стороны будет видно, что женщина с ним в милом контакте, и никакие проверки их не беспокоят. Ловит тех, кто нервничает и мечется. Она охотно смеялась. Пилей не смотрел в сторону милиционеров, но краем глаза фиксировал, что они тщательно прочёсывают зал. Вот они подошли вплотную. Лейтенант мигнул младшему нанебритому моряка, а по Пилей прошёлся мало приветливым взглядом. «Какой он огромный!» — со страхом подумал Пилия, про чемодан, который, казалось, сам вылез прямо к сапогам лейтенанта. Он хотел ногой задвинуть чемодан глубже под скамью, но удержался от этой глупости. Сержант затряс моряка. «Пьяный, что ли?» — предположил лейтенант. Сержант принюхался. «Не, дрыхнет! Гражданин, здесь спать нельзя!» «Почему нельзя?» — вдруг удивилась Ланда. «Здесь ведь зал ожидания, и отчего не поспать, если поезда на сутки опаздывают...» Лиля испугался, как бы её вопрос не рассердил лейтенанта. А что, правильно, храпят, мешают, льстиво поддакнул он, указывая на старуху. Разве красиво? Антисанитария. Старуха дышала во сне как загнанная лошадь. Мухи беспрепятственно заползали в пещеру открытого щербатого рта. "Да уж", покачал головой лейтенант. "Видок". Сержант в это время проверил документы у заспанного моряка и теперь не знал, что делать. Летенант, что-то вспомнив, вытащил из кармана какую-то фотографию и со сверлил взглядом Пилю, потом подозрительно спросил: "Вы вместе, что ли?" и неопределённо повёл головой в сторону женщин. Пиля молча полукивнул. "Далеко едем?" никому не обращаясь, спросил летенант, переводя глаза с Пили на женщину. "В Ригу", ответила та. Пиля опять качнул головой. Летенант спрятал фотокарточку и мизинцем показал на чемодан. "Ваш Биля в третий раз качнул головой, но неопределённо, как в школе, когда спрашивают с места: "Знаешь урок?" и неизвестно, что отвечать. "Знаешь идти к доске? Не знаешь, вот тебе двойка". "А в чём собственно дело? Мы что-нибудь нарушили?" спросила с неприязнью Нарита. В этот момент в буфете что-то грохнулось на пол, рассыпалось. Несколько голосов одновременно вскрикнули и всплеснулись в брани. Летенант повернул голову. "Что там такое?" Спросил он, видимо привыкший в тот час, выкладывать все свои немногочисленные мысли. Пилия, как кукла, тоже повернул голову и повторил за лейтенантом. «Что там такое? Драка?» — добавил он с испугом. «Да нет, упало что-то!» — успокоил всех лейтенант, но сам, высоко переступая через вещи, двинулся на шум. Сержант поспешил за ним, придерживая фуражку и на ходу будя спящих пассажиров за плечи. «Эй, не спать! Тут спать нельзя, проснитесь!» «Ненавижу русских», — снова прошептала девушка с презрением, глядя на цыплячую фигуру лейтенанта. «Ну какое им дело, кто куда и с кем едет, где и когда спит? Все им надо знать, все запрещать, только бы прицепиться». А Пилия, глядя в спины милиционеров и будто сдуваясь, подумал о том, как, оказывается, сильно его ненавидели и боялись те, кого он ловил. "Муры, серые, вечно голодные, уготливые, жалкие и пьяный народ без будущего", прошептала Ланда. Особенно кавказских не любит. Машиналино отозвался Пилли, а она добавила: "Завидуют. Всем завидуют не только кавказским. Не то плохо, что у меня корова сдохла, а то, что у соседа жива". Такое правило жизни, ничего не поделаешь. От монгола-татара осталось. Посмотрите за вещами. Я отойду поговорить. попросил Пиля, чувствуя, что его мутит, а в голове меркнет от волнения. Конечно, конечно, кивнули обе. Мы никуда не денемся. Наш поезд ещё через 5 часов.